Когда-то создавал легкие, умные конструкции, Сейчас громоздкие, тяжелые, ибо Своим стал послушным, Попитался идейками шишлина, Как-то незаметно для себя отравился ими. Ценить себя и конструкции своей Стал как бы сзади наперед, Комбайн этот свекольный утяжелил, Потому что знал, Чьи-то мерзопакостные мозги придумали показатель, по которому чем тяжелее машина, тем лучше она. Показателем этим спасая от наказаний расхитителей и дураков. Да и умных такой показатель устраивал. Умные каждый год раздевали серийную машину, уменьшая ее вес достаточно излишний и получали вожделенные премии. Да и вообще, куда-то надо ведь девать металл. На первое место в мире вышли по выплавке стали. Вот так вот был человек и нет человека. Взамен же на тебе, родимый, ученую степень, почетную грамоту и значок «Заслуженный изобретатель». Пропал человек. Сгнил. Божья искра затоптана сапогами шишлима. ведь его-то, Ланкина, хотел Андрей Николаевич из небытия вытащить там, в кабинете Дмитрия Федоровича, сказать носителем что есть на Руси гениальный конструктор, способный создать такой танк, который в воде не потомит. И в огне не сгорит, и по-любому бездорожью прилетит птицей. Хотел сказать, но что-то остановило. И хорошо, что не сказал. Ноги сами оторвались от пола и понесли Андрея Николаевича по коридору. Он забыл, для чего приехал сюда. Ему казалось теперь, что здесь он по единственному поводу... Здесь судьба назначила ему встречу с Володей Ланкиным. И он скользил по гладкости пола, спеша к нему. Ланкин стоял спиной к окну, стоял и смотрел, ничего не слыша и не видя. К нему будто тошнота подступила или боль в сердце вошла иглой. Вот он и пережидал уже нередкий в его годы конфуз. Он постарел. И это была не физиологическая старость с возрастной одутловатостью, морщинами, а нечто большее. А внешне одет хорошо. Провинциал поехал в столицу, уверенный в том, что гостиница ему забронирована, Пропускав министерство и комитеты заказами, да и глаз Сергеева все замечал. Освоился Володя с положением неудачника, оно кормило его, оплачивало командировки, двигало его в той жизни, что текла вместе его постоянного обитания. И Андрей Николаевич стиснул зубы, чтоб в коридоре этом... Не прозвучал жалкий вопрос «Счастье это семейное получилось? Дети растут?»